Очень плохой рисунок. Эпиграф. Человек может сделать себя несчастным или счастливым, и то и другое требует равных усилий. Франческа Риэглер. Когда вам 23 года, меньше всего на свете вы ждёте, что внутри вашего тела появится опухоль, которая очень хочет вашей смерти. В моём случае это опухоль оказалась редкой формой рака поджелудочной железы, так называемый панкреатический рак. Это случилось в 2008 году. Я потеряла сознание на работе, а потом у меня начался эпилептический припадок. Я думала, что просто очень устала. Через несколько дней мой приятель почти силком притащил меня в пункт скорой помощи, где, как я надеялась, мне пропишут витамины. Вместо этого мне сказали, что я умираю. За 72 часа я узнала диагноз. Огромная панкреатическая опухоль сочилась кровью в мой желудок. До этого я была обычной девушкой, которая недавно приехала в Лас-Вегас, чтобы открыть свой бизнес. Теперь планы сильно менялись. Чтобы удалить опухоль, надо было проводить процедуру у Ипла которая полностью перекроит внепищеварительный тракт. Примечание. Операция или процедура УИПЛА панкреатида-дуоденктомия удаление всей поджелудочной железы и части 12-перстной кишки при опухолях поджелудочной железы или при хроническом рецидивирующем панкреатите названа так в честь американского хирурга Аллена УИПЛА 1881-й 1963 годы. Конец примечания. Ну что ж, подумала я. Я справлюсь. Если честно, у меня не было ощущения, что я всё это выдержу. Я просто успокаивала себя. Я старалась держать себя в руках, когда доктор Кейси без преамбул описал растущую во мне опухоль. Он был добр, но называл вещи своими именами. Он не скрывал, что меня необходимо оперировать, и тут я начала паниковать. «Вот такая ситуация, Алиша», — тихо сказал он, — «нам придется делать Уиппл и делать его быстро». Я считала себя храброй, но, услышав его слова, расплакалась. Доктор Кейси терпеливо слушал, как я плачу. Потом он взял в руки фломастер и нарисовал на листе бумаги очертания человеческого тела, чтобы наглядно показать, как делают операцию уипла. Доктор Кейси был плохим художником. Тем не менее, он изобразил всё, что мне стоило знать про хирургическую операцию. Он нарисовал линии разрезов на животе, жёлчном пузыре, поджелудочной железе и кишках. Казалось, он собирался разрезать меня пополам. Вот, значит, как вы со мной поступите, сказала я. "Да", ответил доктор. "Мы с доктором Лао считаем, что это лучший выход из ситуации. Мы удалим опухоль, иначе она вас убьёт. Операция серьёзная, поэтому я хочу, чтобы приехал кто-нибудь из вашей семьи. Где ваша мама?" Я посмотрела на корявый рисунок доктора и глубоко вздохнула. Я не хотел оставить в известность своих родных. Все они жили далеко. Мне надо было быть сильной и справиться самой. Она во Флориде. Ей надо приехать, сказал доктор и замолчал в ожидании моей реакции. Правильно? Хорошо, ответила я. Я ей позвоню. Пожалуйста, назначьте день операции. Доктор Кейси улыбнулся. Вот и отлично, ответил он утром в четверг. Он похлопал меня по плечу и вышел из палаты. Я немного поплакала, а потом посмотрела на рисунок доктора и собралась с духом. Я взяла телефонную трубку и сделала то, что надо было сделать раньше. Позвонила родным и попросила их о помощи. Я позвонила матери, бабушке и тёте Шэри. Все они жили далеко от Лас-Вегаса. Мама в Джексонвилле, тётя в Бостоне. Они очень расстроились, но даже по телефону я почувствовала, что они меня любят и поддерживают. Утром в четверг моя мама пришла в больницу вместе с моим приятелем Хартманом. Она прилетела ночным рейсом. Я была очень рада, что она успела увидеть меня до операции. Мы взялись за руки и улыбались друг другу. Потом пришли медсёстры. Они вставляли в меня иглки капельниц, подключали меня к каким-то аппаратам. И готовились к тому, чтобы переложить скаталки на операционный стол. Я попрощалась с мамой и Хартманом, у которых был довольно испуганный вид. Я крепко обняла их по очереди и сказала, что люблю их. Увидимся на другой стороне. Я старалась говорить как можно более оптимистично. Мама улыбнулась сквозь слёзы: "Обязательно. Скоро увидимся", ответила мама. Я не хотела, чтобы они за меня боялись. Пусть они думают, что я чувствую себя уверенно, на самом деле я никогда в жизни не боялась так, как тогда. Я старалась дышать размеренно и глубоко, повторяя про себя: "У тебя всё получится". Потом произошла странная вещь. Медсёстры вкатили меня в операционную, и тут я ощутила полное спокойствие. В моей голове звучала фраза: У тебя всё получится. Всё будет хорошо. Страх прошёл, и ему на смену пришла уверенность. Мне буквально не терпелось, чтобы побыстрее началась операция. Я очень хотела узнать, что произойдёт потом. Меня стали перекладывать на операционный стол. Я наблюдала, как вокруг деловито движутся врачи и медсёстры. Все были очень организованными и спокойными словно исполняли какой-то сложный танец Всё в порядке? поинтересовался доктор Кейси. Не то слово, ответила я, рассматривая операционную. Люди в хирургических масках на лицах, многочисленные приборы, пахло антисептиком, и разложенные инструменты, которыми меня через несколько минут будут резать, ярко блестели. Алиша, ты готова? спросил меня доктор Лао. Я посмотрела на докторов, которые собирались спасти мне жизнь. На этих талантливых людей, полных решимости избавить меня от опухоли, которая меня убивала. Я чувствовала себя уверенной и спокойной. Я полностью доверяла этим людям. Я улыбнулась. «Готова», — ответила я. «Рак-н-ролл!» На лицах хирургов появилось удивленное выражение. Они переглянулись и улыбнулись. Доктор Кессера смеялся. Именно это мы и хотели от тебя услышать. Я всё ещё улыбалась, когда мне на лицо надели маску, через которую пошла анестезия. Я словно проваливалась в чёрную дыру. Я знала, что не умру. Я сильная. Я была уверена, что всё будет хорошо. Я справлюсь. Я глубоко вдохнула газ и спокойно заснула. Алиша Бертин